Что же все-таки происходит с косильщиком? Почему он то весел, как беззаботный жаворонок, а то становится мрачен, как великан с больным зубом? Может, в его неожиданных приступах есть что-то от черного безумия, некогда сгубившего Огнесильного и многих других знаменитых бойцов? Мелькала иногда мысль. Спросить об этом Севнар не решался, конечно. Он чувствовал, Знаменитый мечник отличал его среди остальных молодых, словно присматривался к нему из-под тяжка. Несколько раз замечал, как Гунар подолгу обсуждал что-то со своим приятелем, имгрором крепкие объятия, посматривая в его сторону. А зачем? Что они обсуждали? Гунар-косильщик нравился с Сьевнару, как опытный, зрелый мужчина в цвете лет и расцвете сил может нравиться юноше евнар замечал за собой, что незаметно начинает подражать косильщику. Характерная слабвечка, жест, поворот головы. Сделаешь и тут же ловишь себя на мысли, что это не твое, это Гунара. У него подсмотрено. Да, такого человека хотелось бы иметь старшим братом. Впрочем, кто он такой? Какими выдающимися подвигами прославился, чтобы хотеть этого? Одергивал себя с евнар Друзьями Гунара, села Чингвер, крепкие объятия, знаменитый лучик Фроди, глазастый, бьорн железная голова и другие прославленные бойцы острова. Поговаривали, сам Ярл Ярлхаки Суровый особо выделяет косильщика среди остальных старших братьев и хочет сделать своим преемником. В сущности, он ведь мало знает о Гунаре, неоднократно задумывался молодой Скальт. Откуда, к примеру, взялось его божественное искусство мечника? Косильщик никогда не говорил об этом, как упорно его не расспрашивали. Обычно братья Миствельда, собравшись за трапезным столом и затуманившись от крепкого пива, охотно и подолгу вспоминали прошлое. Родные фьорды, где они росли, чужие земли, куда ходили в набеге, ярлов и морских конунгов, которым служили, прежде чем вступить в братство острова. В дружине ранг фьорда тоже не проносили налитого мимо рта, но на острове пили, пожалуй, больше. Понятно, без семей, без привязанностей, без домашних забот легко коротать время за веселым хмельным столом, забавляясь мужскими разговорами о сражениях и походах. Но Гунар при таких разговорах болтал о чем угодно, только не о себе словно навсегда замкнул в сердце прошлое. Кто-то из ратников рассказывал евнару что история появления Гунара на острове во многом похожа на его собственную и в чем-то на история Вилбура Отважного, первого ярла Мистельда, как, наверное, на многие другие подобные истории, где смешивается любовь и коварство. Упругая изворотливость подности и благородное упрямство мести. Виновником тоже был знатный ярл из рода Торгвинсонов, который взял девушка-косильщика, пока воин был далеко. сужие языки болтали, силой взял, но потом уговорил стать его женой. Гунар, уже тогда известный умением биться на мечах, вернулся из викинга вызвал Ярла на поединок и убил его. Бой был честным, это все признавали, но ему все равно пришлось бежать из фьорда, потому что пять родных братьев убитого объявили кровную месть, поклявшись перед богами, отомстить жестоко и неожиданно. Не как воину отомстить, как презренному Нидингу, которых убивают без предупреждения. Потом рассказывали, «Гунар намного много зим исчез с побережье и долго где-то спитался. А когда вернулся во фьорд, четверо из пяти братьев подстерегали воина в безлюдном месте и напали одновременно. Гунар же лишь развеселился, скользнул между нападавшими, как сытый лис среди заполошенных уток, тяжелым самосеком выбивая из рук мечи и секиры и даже никого не убил, опозорив тем самым до скончания веков. Победить противника и оставить его в живых – самое большое оскорбление, которое воин фьордов может нанести воину. А тут сразу четверых оскорбил, зубоскалили в округе. Один четверых. не зря братья Торгенсона сами взялись творить месть. Надо было послать жен с острыми веретенами. Все было бы больше толку. Врагам позора на смешке, кунару честь и хвала. Вот где он скитался? Откуда принес такое умение сражаться, об этом никто не знал, и он не рассказывал. Можно догадаться, косильщик не случайно пропал так надолго. Наверняка нашел ход в подземелье гномов, где вместе с волшебным оружием хранятся секреты боевого искусства богов асса. Все знают, подземный народец мелок и не воинственен. Зато они рачительные хозяева. Все прибирают в свои тайники, И нужное, и ненужное. Уж как косильщик говорил гномов открыть секреты, что обещал взамен, остается только догадываться. А хорошо бы догадаться. Видит один, одно такое умение стоит боевого корабля, груженного золотом. Рот Ярлов Торвинсонов был знатный и многочисленный. Они издавна привыкли быть хозяевами в своих владениях и не слишком соблюдали законы, опираясь на право силы. Рассказывали дальше. А братья Ярла, слыша насмешки и, видя ухмыляющиеся лица, дошли до такой степени ненависти, когда из печени в голову поднимается горькая желчь, затмевая остатки разума. Однажды ночью они со своими людьми напали на дом косильщика и подожгли его, убивая всех, кто попадался им на глаза. как погибли его родители, сестры, родственники, рабы, все, кто был в доме. Только самому Гунару удалось уйти, прорубив самосеком просеку среди нападающих. Конечно, он мог обратиться в Тинг, потребовать наказания для взорвавшихся ярлов, Но воин поступил по-другому. Скрылся от всех, ушел в лес, как уходят нидинги, и вел свою войну в одиночку, подстерегая ярлов обидчиков и убивая их одного за другим, как и их ратников, что встали у него на пути. Убивал и снова исчезал в лесах с неутомимостью оленей, уходя от погони. Когда же четвертый брат Торгвенсон упал под ударами самосека, Гунар во второй раз покинул родной Фьор. стал воином Миствельда. Да, вот такой он, Гунар, по прозвищу Косильщик, что умеет ударить мечом, как косой скосить. обычно добавляли рассказчики. Он знает, как должен вести себя благородный муж, когда кажется, что правды и справедливости в мире уже не осталось.